Глава 17. Георг Гофман покрутил виски в бокале и сосредоточился на звякании ледяных кубиков. Сидя на верхней палубе в гостиной с панорамным обзором, он смотрел на итальянское побережье Средиземного моря, отливавшее золотом в лучах заходившего солнца. Он различал очертания Неаполя, а за ним древний город Помпии, чьи жители на тысячи лет застыли во времени. Это казалось ему подходящей метафорой для нынешнего вояжа. События прошлого продолжали формировать настоящее. Георг перебирал в памяти события предыдущих 12 месяцев. Каким вихрем они были для сестер Диплеси. Все они без исключения проявили зрелость и благоразумие, разбираясь с правдой о своем прошлом. «Ты бы гордился ими», — сказал он в пустоту. Последние несколько ночей были почти бессонными. Особенно утомляли телефонные звонки с постоянными обновленными сводками текущей ситуации, Хотя Георг старался как только мог, его терзало внутреннее противоречие между профессиональным юристом, обязанным выполнять желание клиента, и обычным человеком, который любил эту семью как собственную. Кто-то постучал в дверь. Георг обернулся и увидел Ма, сунувшую голову в комнату. «Хотела узнать, как ты, Шери. Все нормально?» «Да, спасибо. Заходи, Марина. Не желаешь немного выпить со мной?» Она тихо прикрыла дверь за собой. «Знаешь, Георг, я присоединюсь к тебе». Он потянулся к графину и налил бокал своей старинной подруги. это виски принадлежала ему, Макалан 1926 года. В сущности, я не сомневаюсь, что он был последним, кто прикасался к этому графину. Он протянул ей бокал. «Спасибо». Помню, он рассказывал, что пристрастился к местным сортам виски после того, как провел определенное время в Шотландии. Она сделала маленький глоток и почувствовала, как тепло ароматной жидкости движется по пищеводу и растекается в желудке. Думаешь, девочки уже достигли этого места в его дневнике? Не уверен. Как думаешь, Марина, какой будет их реакция? Трудно угадать. Определенные элементы этой истории им будет легче переварить, чем другие. Но я рада, что мы, наконец, придем к полному согласию. Да. Могу я спросить о последних новостях? Марина испытующе посмотрела на Георга. Ничего нового после того, о чем я рассказал тебе сегодня утром. Дело быстро ухудшается и осталось уже недолго. Марина перекрестилась. Что бы ни случилось, ты не должен винить себя, Георг. Она накрыла ладонью его руку. «Ты вел себя достойно?» «Спасибо, Марина. В твоих устах это многое значит. Мы столько пережили за эти годы. Я обязан ему тем, что все было сделано правильно. Что бы ты ни выбрал, Георг, я знаю, что это будет правильно. Боюсь, об этом никто не говорит, но Атлас тоже чрезвычайно гордился бы тобой. И твоей сестрой, разумеется. Извини, что я не спрашивала, как она справляется с этим». Ей очень трудно, как и любому другому человеку в таких обстоятельствах. Могу представить. Марина смотрела на море. Он всегда любил это побережье. Георг не ответил. Марина повернула голову и увидела слезы в его глазах. Пожалуйста, Шири, не надо плакать. Это разрывает мне сердце. Я всем обязан ему, Марина. Абсолютно всем. Как и я. Мне давно хотелось спросить. «Когда Атлас нашел вас обоих на берегу Женевского озера, ты не задавался вопросом, почему он не сдал тебя властям?» Георг поднял графин и наполнил свой бокал. «Разумеется, задавался. Мы были всего лишь парочкой перепуганных детей. Но он сам бежал от гонений. Георг медленно сделал глоток виски. Атлас был очень добр к нам. Ты отплатил ему за добро, Георг. Ты посвятил жизнь служению ему». Это меньшее, что я мог сделать, Марина. Без него у меня не было бы никакой жизни. Марина тоже осушила свой бокал, и Георг снова наполнил его. Спасибо. Как долго это еще продлится, по мнению твоей сестры? Георг пожал плечами. Считанные дни. Это повлияет на твое решение, Георг? О том, возможно, перебил он. Признаюсь, что поиски Мэри и доставка ее на борт Титана как раз перед отплытием могут определить мой курс действий. Это вполне уместно и похоже на знак свыше. Его мир всегда был таким. В дверь снова постучали, и на пороге появилась Мэри. «Добрый день. Как дела?» «Мэри!» — воскликнула Ма. «Спасибо, неплохо. Но важнее знать, как вы себя чувствуете, дорогая. Замечательно. Дневник чрезвычайно увлекателен». «У Атласа был дар красноречия. Для такого юного мальчика у него великолепный стиль изложения». «Он всегда был лингвистически одаренным. улыбнулась Ма. «Я хотела спросить об этом Криге Эссу. До сих пор он был лишь кратко упомянут в тексте. Но Джек сообщил мне, что члены его семьи были владельцами Аргединхауса. Вы можете рассказать, как это произошло?» Ма посмотрела на Георга, который одним глотком допил виски. «Ах, «Да, полагаю, вы очень заинтересованы этим стечением обстоятельств». Мэри заметила, как Ма строго посмотрела на Георга. «Но, честно говоря, мы не знаем». «В самом деле?» «Да. Думаю, лучше сказать об этом сейчас, чем после того, как вы дочитаете дневник до конца и будете разочарованы». «Ясно. Что ж, это весьма досадно. Возможно, однажды мы узнаем, как это вышло, Мэри». «А может быть, это простое совпадение», — солгал Георг. Мэри сморщила нос и цокнула языком. «Ну да, вы совершенно правы. Я наверняка что-то перемудрила, в конце концов, это популярное ирландское имя. Уверена, что там тысячи Мэрфио, Брайанов и Эсзу». Она подбоченилась и вопросительно посмотрела на Георга, отчего тот достал носовой платок и промокнул вспотевший лоб. А теперь, если это возможно, я хотела бы позвонить в Дублин и проинформировать Амброза о последних событиях. Трудно поверить, что прошло менее суток с тех пор, как мы попрощались. Больше похоже на целую жизнь. «Тут я согласен с вами», — ответил Георг. «В офисе есть спутниковый телефон, и большинство сотрудников знают, как он действует». «Марина, ты не против помочь Мэри?» «Разумеется, пойдемте, моя дорогая. А потом, почему бы нам не пропустить по бокалу вина перед ужином?» Женщины ушли, и Георг снова остался в одиночестве. Он тяжело вздохнул. Прискорбно, что ему пришлось солгать дочери Атласа. Может быть, ему следовало сказать всю правду, что, несомненно, избавило бы его от тяжелейшего бремени. Но это бы противоречило желанию его клиента. Телефон в кармане Георга завибрировал, и он поспешно достал аппарат. Хотя на экране светилась надпись «Неизвестный номер», он точно знал, кто находится на другом конце линии. Он набрал в грудь побольше воздуха и принял звонок. «Плеёна?» — сказал Георг. «Орион?» — последовал ответ. Обмениваясь этими словами, стороны давали друг другу понять, что разговор безопасен. Георг собрался с духом для вечерней сводки новостей.